Войдя в квартиру, Люба занесла на кухню полиэтиленовый пакет с продуктами и посмотрела на часы. Она ещё успеет сбегать в ремонтную мастерскую, куда она на прошлой неделе сдала порвавшуюся сумку, свою любимую и единственную. Пока сумка в ремонте, ей приходится ходить на работу с пакетом, в котором сиротливо болтаются кошелёк, расчёска, пудреница, патрончик губной помады и зонтик. Пакет с ручками болтается где-то на уровне колена, и люба всё время боится, что в транспортной давке найдётся варишка-умелец, который разрежет тонкий полиэтилен, а она ничего не почувствует. Сумка на длинном ремешке куда надёжнее. Её можно носить не на одном плече, как это делают модницы, а перекинув через шею. Тогда сама сумочка оказывается чуть спереди и всегда на виду у хозяйки. Это, конечно, не так стильно, Зато надёжно, и на этом всегда настаивает Родик, который постоянно рассказывает Любе о невиданном доселе росте преступности в стране и требует, чтобы жена была максимально осторожна и осмотрительна. Эту чёрную сумочку из мягкой кожи подарила пару лет назад Таэлла, и Люба влюбилась в неё с первого прикосновения к пухругой бархатистой поверхности. Сумочка такая изящная и элегантная, Оказалась на редкость вместительной, и наряду с обычным женским набором в неё можно было даже засунуть пакет с бутербродами, который Люба брала из дома, чтобы съесть на обед, или книжку небольшого формата. Поэтому, когда порвалась подкладка, Люба аккуратно подшила её на руках, а когда сломалась застёжка молнии, Люба не купила новую и не засунула сумку на антресоли, как сделала бы раньше с явно вичающей вещью. а отнесла ее в ремонт. Она не взяла с собой ни пакет, ни кошелек, просто сунула в карман плаща квитанцию из мастерской и ключи. Сумка была готова. Люба проверила, как работает молния, нацепила ремешок на плечо и отправилась домой. Она не стала перекидывать пустую сумку через шею. Все равно в ней ничего нет, но можно хотя бы на протяжении десяти минут почувствовать себя элегантной женщиной. Она даже не заметила, откуда выскочил этот парень с мутными и одновременно испуганными глазами, только почувствовала рывок и сильное трение тонкого кожаного ремешка по плечу. Любо не успела осознать, что случилось, а уже видела удаляющуюся спину грабителя. Она не кричала, не звала на помощь, не пыталась догнать парня. Она молча стояла посреди тротуара, не в силах справиться с навалившимся на неё ступором. Через несколько мгновений она увидела, как наперерез к грабителю кинулся с противоположного тротуара моложавый мужчина. Схватка была настолько короткой, что Люба ничего толком не рассмотрела. Мужчина подбежал к Любе и протянул ей сумку. — Вот, возьмите. — Спасибо, — пробормотала она, приходя в себя. Мужчина при ближайшем рассмотрении оказался не моложавым, а просто молодым, Во всяком случае, Люби показалось, что он лет на 10 младше её самой. Красивое лицо, но несколько помятое, как бывает у выпивающих или у тех, кто долгое время работает только в ночную смену. Отличная фигура с широкими плечами и узкими бёдрами, подчёркнутая объёмной короткой курткой с широкой резинкой на талии и облегающими джинсами. Густые тёмно-русые волосы. Спаситель из её сумки казался сказочным героем, словно сошедшим с экрана западного кинофильма или со страниц любовного романа. Он был не только красив, но и отважен, и быстр, и силён, и благороден. Он возник из ниоткуда, обезвредил преступника и защитил прекрасную даму. "Спасибо", повторила Люба уже более уверенно, рассмотрев мужчину. Как я могу выразить вам свою благодарность? Вы спасли мою любимую сумку, к тому же она у меня единственная, другой нет. Ваша улыбка и ваш взгляд другой благодарности мне не нужно, галантно ответил мужчина. Вы самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал. Я оказать вам помощь огромная честь для меня. Засим, позвольте откланяться. Он картинно прищёлкнул каблуками, сделал резкий кивок головой, развернулся и быстро ушёл. Люба с улыбкой покачала головой ему вслед. Надо же, какие ещё водятся на этом свете кавалеры. Родислав пришёл в тот день поздно. На работе в министерстве случился аврал, готовили срочную справку для министра, который завтра в 10:00 утра должен был докладывать в ЦК о состоянии преступности в первом полугодии. Потом, как водицы слегка расслабились за бутылкой, антиалкогольную компанию благополучно свернули, и на рабочих местах снова зазвенели стаканы и запахло дешёвыми консервами. Пока Люба кормила мужа ужином, разговор вертелся, как и все последние месяцы, вокруг Николаши, которого до сих пор не было дома, который не звонил. ни о чем не предупреждал, и вообще неизвестно, придет ли он сегодня ночевать, и если придет, то здоровый и одетый или избитый, без куртки, без часов или без бумажника. И только в первом часу ночи, когда сын наконец-то изволил вернуться, Люба вспомнила об инциденте с сумкой. Никогда бы не поверила, что бывают такие мужчины, если бы своими глазами не видела. Со смехом сказала она Радиславу, «красавец писанный, молодой, совсем лет тридцати пяти, прекрасно одетый, ему бы в кино сниматься, на сцену выходить, а он смотрит на меня рыцарскими преданными глазами и разговаривает, как с прекрасной дамой. Ты только представь, он сказал, что никогда не видел женщины красивее меня и что моя улыбка и мой взгляд — лучшая благодарность для него. Умереть можно». «Не вижу ничего смешного», — очень серьезно ответил Родислав. «Ты действительно очень красивая женщина». «Родик, мне сорок три года, опомнись!» «Ты на два года моложе меня», — возразил он. «Но я-то не чувствую себя старым, значит, и ты для меня молода». «И вообще, Любаша, ты даже не представляешь себе, какая ты! Ты очень красивая!» Та роскошная, у тебя великолепная фигура, у тебя грудь, ноги, бёдра. А, всё даже не на пять с плюсом, а на 7. У тебя густые волосы, огромные глаза, прекрасные зубы. Ты просто себя недооцениваешь. А этот парень всё увидел и всё оценил. И знаешь, я отлично его понимаю. Что ты понимаешь? что он, глядя на тебя, голову потерял. Я бы тоже ее потерял. То есть, я хочу сказать... Он замялся, подыскивая слова, смотрел в угол комнаты и вдруг перевел взгляд прямо на Любу и выпалил. Я ее потерял. Я не понимаю, как я мог сделать то, что сделал. Я не понимаю, как я мог в здравом уме и твердой памяти отказаться от тебя, если бы ты только знала. Как я жалею о нашем с тобой договоре. Она слушала мужа и не верила тому, что слышит. Что это раскаяние, просьба о прощении или предложение начать всё заново? Или просто набор слов ничего не значищий и ни к чему не обязывающий, продиктованный единственно желанием сказать жене что-нибудь приятное? Как угадать, какие именно слова Родик хочет услышать в ответ? За четверть века супружеской жизни Люба ни разу не усомнилась в том, что понимает Радислава. Она всегда точно знала, что он чувствует и чего хочет, и все, что она делала или говорила, соответствовало его стремлениям и желаниям. За двадцать пять лет она ни разу не ошиблась, а теперь вот засомневалась. Надо сделать вид, что не понимаешь, о чём речь. Это даст Родик возможность или отыграть назад, или пойти дальше. И тогда она будет знать точно, как ей поступить, чтобы ему было хорошо. Родненька, но ведь договор предложила я, осторожно напомнила Люба. Ты считаешь, что я была не права? Нет, что ты? горячо заговорил он. Это я был не прав. В чём? — В том, что согласился. Не надо было мне соглашаться. Не надо! — повторил он голосом, полным отчаяния, и в то же время какого-то непонятного возбуждения. Из-за этого проклятого договора я даже не смею прикоснуться к самой красивой и самой лучшей женщине на свете. Вот о чем я жалею. Из комнаты Николаша послышался стон, и Люба немедленно вскочила и побежала смотреть, что с сыном. Вернулась она через минуту. — Ну, что там? — с тревогой спросил Радислав. — Ничего страшного. Просто много выпил. Наверное, что-то неприятное приснилось. — Пойдем спать? — Конечно. Люба отправилась в ванную, разделась, встала под душ. Она никак не могла справиться со смятением. Радислав совершенно недвусмысленно дал ей понять, что... и что ей с этим делать... За одиннадцать лет, которые они прожили после заключения договора, она отвыкла от близости, а за последние пять лет привыкла не хотеть ее и не думать об этом. Ей всего сорок три года. Или уже целых сорок три. Она успела забыть и вкус поцелуев, и ощущение горячих рук на своем теле, и запах мужского дыхания. Тот особенный запах, который появляется только в интимной ситуации. Хочет ли она всего этого снова? Нужно ли ей это? Она вспомнила разговор с сестрой, вспомнила её вопрос: "А нужно ли тебе это?" И свой ответ: "Моему телу это не очень нужно, а вот душе очень". А как сейчас? Лебоза знабила. Она повернула кран, сделала воду по горячее. Сейчас тело молчит, оно уже ничего не хочет, а душа рвётся к Радиславу и к тому восхитительному ощущению собственной красоты и желанности, которое когда-то щедро дарил ей мальчик из отдела снабжения по имени Олег. Но ну и пусть тело молчит, всё равно она уступит желанию мужа, раз и он И её душа этого хотят. Люба отдёрнула пластиковую штору и посмотрела на себя в зеркало. Радислав наговорил ей сегодня кучу комплиментов, хвалил её фигуру, грудь, ноги, бёдра, но ведь в последние годы он вообще не видел её без одежды. Люба проявляла деликатность, договор так договор и не появлялась на глаза. Мужа, обнаженной, даже в самые жаркие летние месяцы спала в ночных сорочках или пижамках. Радислав просто не представляет себе, что скрывается за тщательно подобранными и хорошо сидящими костюмами, платьями, юбками и брюками. Когда-то полная и высокая грудь обвисла и уже не выглядела такой упругой и соблазнительной, а круглый живот покрылся слоем жирка. И на нём стали заметны после родовые растяжки, на ногах проступила красная сетка мелких сосудов, а под коленками стали заметны синие вены. Как показаться ему в таком непривлекательном виде? Он думает, что любовь за эти 11 лет не изменилась, что она под одеждой такая же, как была когда-то. А на самом деле она постарела и подурнела. Кожа под подбородком и на шее становится дряблой, уже видны глубокие поперечные морщины, которые она старательно прячет за шарфиками, косыночками и высокими воротниками блузок и свитеров. И на внутренней стороне локтей, когда сгибаешь руку, собираются противные мелкие сухие морщинки. Нет, невозможно, чтобы Радислав увидел все это. И дело не только в том, что она стесняется. Дело в Главным образом в том, что если он действительно сейчас хочет ее, то он хочет другую Любу, придуманную, живущую в его памяти, но в реальности не существующую. Даже если в нем сейчас появилось откровенное желание, то при виде настоящей, постаревшей и подурневшей жены это желание мгновенно исчезнет, оставив после себя отчаяние и неловкость. Неловкость, конечно же, достанется Любе, но она-то как-нибудь с ней справится. А вот отчаяние станет уделом её любимого мужа, который сомнется в собственной потенции, и это будет ударом, от которого он может быть будет долго приходить в себя, возможно, и вовсе не оправиться. Она задёрнула занавеску и сделала воду ещё горячее. Продислав осторожно постучался в дверь ванной. Любаша, у тебя всё в порядке? Да, громко и по возможности уверенно ответила она. А в чём дело? Ты так долго? Я испугался, что что-то случилось. Ты скоро? Уже иду. Не говори громко, Лёльку разбудишь. Он её ждёт. А он волнуется. Что же делать? Как поступить? Она вышла из ванной и увидела, что из-под двери комнаты пробивается полоска света. Радислав лег и оставил бра включенным. Он всегда поступал так раньше, еще до договора, потому что любил смотреть на Любу в минуты близости. После договора он стал выключать свет, и Люба, всегда ложившаяся позже мужа, укладывалась в темноте. Сегодня свет снова горел — И это совершенно недвусмысленно свидетельствовало о намерениях Родика. Люба замерла перед дверью. У нее остались последние мгновения для принятия решения. И это решение не имеет права быть неправильным. Она не может позволить себе ошибиться. Слишком многое поставлено сейчас на карту. Ему сорок пять лет. У него наверняка кроме Лизы были и другие женщины. Люба не столь наивна, чтобы думать, будто здоровый и нормальный мужчина может так долго обходиться без секса, а ведь Радислав перестал ночевать у Лизы четыре года назад. Другие женщины, наверняка молодые и привлекательные, с гладкой кожей и упругим телом. И сейчас Родик начнет сравнивать жену с ними и поймет, что не хочет ее. Но он не сможет осуществить свое желание. которая, конечно же, немедленно пропадёт, оставив у них обоих отвратительный осадок. Люба глубоко вздохнула и взялась за ручку двери. Родислав лежал на спине, подложив руки под голову и смотрел на неё. Она быстро скинула пинеар и, оставшись в красивой шёлковой сорочке, скользнула под одеяло и погасила свет. — Спокойной ночи, роденька. Отдыхай, мой хороший. С этими и колькиными загулами ты совсем не высыпаешься. Люба повернулась к мужу спиной и постаралась сделать так, чтобы он не заметил, что она плачет. Радислав не мог понять, какое чувство в нем сильнее — злость на себя за то, что не смог донести до жены свои желания, или досада на Любу — которая эти желания не увидела, не услышала и проигнорировала. Он почему-то был уверен, что все получится легко и просто, так же, как получалось когда-то прежде. Он проявит намерение, и Люба с готовностью откликнется. В последние месяцы у него и сомнений не возникало в том, что она непременно откликнется. Они стали очень близки, так, как никогда не были раньше. Они вместе волновались за Кольку и ждали его, сидя на кухне, и то и дело заваривая свежий чай. Они в январе вместе сходили в Третьяковку на выставку Малевича, а в марте на премьеру в новый театр Рейхельгауза. Они в последний год часто вместе смотрели телевизор и трансляции с первого съезда народных депутатов СССР и сеансы Кашпировского и Чумака, которые привели Любу и Радислава в полное недоумение. Они ничего не почувствовали и не поняли. Владислав даже посмотрел несколько серий Рабыни из Ауры, а остальные серии, конечно, не все, а только те, которые смогла посмотреть ему пересказывала жена, и он с удовольствием слушал её, потому что рассказчица люб была замечательной. Она обладала удивительным чувством юмора и сопровождала повествование о злоключениях несчастной девушки такими комментариями, что Родислав буквально корчился от смеха. Они много разговаривали, обсуждали текущие события в стране, митинг сотрудников академических учреждений в поддержку академика Сахарова, вывод советских войск из Афганистана и дискуссию об афганском синдроме, опубликованную в правде карту радиоактивного загрязнения, вызванного аварией на Чернобыльской АЭС. Гибель подводной лодки «Комсомолец», разгон демонстрации в Тбилиси и танки, дубинки и саперные лопатки на проспекте Руставели, волнение в Армении и на Горном Карабахе, вывод советских частей из ГДР, возвращение гражданства Юрию Любимову и многое другое. В 88-й и 89-й годы были богаты событиями, страну сотрясали перемены, И супруги Романовы всегда находили о чём поговорить. Они даже вместе сходили в первый в Москве Макдоналдс на Пушкинской площади и выстояли многочасовую очередь. Очень уж любопытно было посмотреть и попробовать эту самую заморскую еду, про которую так много раз они читали в книгах. Но не только проблемы с сыном и обсуждение общественных событий их сблизили. Был ещё и дефицит Да такой, как у Романовых, на протяжении всей жизни не знали. С прилавков пропало всё: сахар и сигареты продавали по талонам, за ватой, мылом, и стиральным порошком надо было долго бегать, чтобы поймать место, где их давали. Исчезли многие продукты, и Владислав впервые за всё время службы стал интересоваться заказами, которые выдавали в министерстве, а также ассортиментом министерского буфета. Прежде Люба не считавшая возможным нагружать мужа бытовыми проблемами, занималась продуктами сама, но теперь и ему пришлось подключиться. И он периодически приносил с работы то синюшную, жалкую курицу, вероятно умершую от голода, то батон колбасы, то килограммовый пакет гречневой крупы, то пару банок сгущёнки, а однажды притащил домой несколько рулонов туалетной бумаги, которой в магазинах обычно не было. Совместные хозяйственные заботы тоже сделали Любу и Радислава ближе. Ему в какой-то момент стало казаться, что не было этих чудовищных, непонятных и словно бы не им прожитых семи лет, когда его мысли были заняты только Лизой. Не было этих лет, не было договора, а был только его брак с Любой, теплый, уютный брак, крепко стоящий на дружбе и взаимном доверии. И почему бы В этом чудесном браке не отыскать местечка для секса. Мысли о близости с Любой стали посещать Владислава не так давно. После неудачи с Леночкой из управления международных связей у него было ещё несколько попыток романтических свиданий и со старыми знакомыми, и с новыми, но все они оканчивались либо частичным, либо полным фиаско. Каждое следующее свидание становилось менее удачным, чем предыдущие. Зато Родислав с каждым разом испытывал всё больше страха оказаться несостоятельным. Он всё никак не мог поверить, что причина в нём самом, и полагал, что никак не может найти женщину, которая ему понравится по-настоящему. Наконец ему пришло в голову, что он просто боится новизны, что каждое новое партнёрше требует определённого напряжения, не только физических. то есть сексуальных, но и эмоциональных сил. И на это напряжение у него просто не осталось внутреннего ресурса. Он очень устал от проблем с сыновьями, с младшим и старшим, от Лизы, от соседей и вообще от всего. Наверное, с Любой у него всё получилось бы. Ведь он так хорошо её знает, знает каждое потайное место её дела, знает её характер и точно чувствует её настроение. Близость с Любой не потребовала бы от него ни малейшего напряжения. Проблема была однако в том, что жена не была желанной. При всём добром и тёплым отношении к ней Родислав её не хотел. И вдруг сегодня, обсуждая какого-то совершенно постороннего мужика, наговорившего Любе на улице комплиментов, Родислав словно другими глазами посмотрел на жену, увидел, как она «Хороша!» — испытал острый прилив желания. Настолько острый, что забыл обо всем на свете и думал только о том, как бы поскорее затащить жену в постель. Он почти не испытывал неловкости, и уж о чем он думал меньше всего, так это о том, а как, собственно говоря, выглядит эта ситуация для самой Любы, что она думает и что чувствует. В голове у Радислава билась только одна мысль. «Сейчас все получится». И он снова будет чувствовать себя самцом, сильным и могучим, способным подчинить себе женщину, и после этого исчезнет страх, навалившийся на него после череды неудач, и в его жизнь снова вернется веселый и беззаботный, легкий и приятный, и ни к чему не обязывающий секс, с множеством молодых, красивых и неглупых женщин, и он снова сможет считать себя удачливым и состоявшимся. И теперь, когда Люба ясно дала ему понять, что не разделяет его жгучие желания, Родислав не знал, досадовать ему или злиться, и вообще что делать дальше, как отнестись к произошедшему, считать ли что он для жены полностью утратил привлекательность или списать всё на её усталость и замученность и надеяться, что в другой раз всё будет иначе только вот будет ли он этот другой раз сможет ли он ещё раз испытать желание по отношению к Любе а вдруг не сможет если он не обретёт прежней уверенности в её объятиях то в его жизни больше не будет других женщин Это Радислав Романов внезапно осознал со всей очевидностью. И если окажется, что он упустил момент и Люба за долгие годы утратил интерес к сексу, это будет означать, что как мужчина Радислав умрет. тек читал заслуженный артист России Валерий Захарьев